Глава 15. Этот хунхе открывает барышни воспоминания. К тому моменту, как Цин Олет, Зинши Хуан и духовный баран хунхе веревку которого княжна по-прежнему крепко сжимала в ладони, добежали до зала Цунхуа, они полностью вымокли. «Позволь, я высушу твою одежду». Внутри зала дочь магистра призвала духовные огненные крылья Феникса От которых мгновенно пошло согревающее тепло. Оставим все формальности. Скоро ты станешь ученицей Пика Ханьши, и тебе надо привыкать, что там никто не станет тебе кланяться, как сестре князя, и возиться с тобой. За несколько минут девушка высушила промокшее платье цин Оле, свое учебное ханьфу и золоченную шерсть хунхэ. Спасибо. Отстраненно поблагодарила Цин-Але и притянула барана ближе, тут же отдав приказ вошедшим слугам. «Изготовьте для Хунхэ ошейник и нефритовую подвеску. Пусть на подвеске будет указано, что этот духовный баран принадлежит к нежне, и никто не смеет его тронуть ни словом, ни делом». Цзиньши Хуан сдержанно хмыкнула, очень стараясь снова не засмеяться в голос. Возня с бараном ее явно забавляла. «Этому животному сегодня везет. У барана выдался удачный день», — подколола она. «Сын, ли, доставай эликсир мастера, Ли нужно рассмотреть, что скрывает твой баран?» Княжна неохотно открыла флакон и капнула несколько капель эфирного масла на шею барана, после чего животное начало менять цвет ауры с розоватого на более насыщенный красный. Если бы я не потревожила хранителя Ли, этому барану не угрожало бы смерти за моей неосторожности. Сдержанно возразила Цин але Ты не можешь контролировать все и вся? Снисходительно заметила Зин Шихуан. А также предугадывать. Но силы в себе действительно маловато. Где тебя обучали? Цин Цин-Але отмахнулась. Все княжество знает, что я росла на Пикиша. Ни к чему делать вид, что это тайна. Дочь магистра пожала плечами в ответ на реакцию цин Але. Хун стоящий перед девушками, ярко засветился. Он очень неохотно складывал воспоминания Цин Лина в складный ряд картин. Возможно, от испуга перед ударом князь этот баран повредил часть воспоминаний. Сказала Шихуан. Что нет? Расстроилась Цин-Але. «Мне очень нужны эти воспоминания». Темноволосая барышня в своей обыкновенной привычке сощурила красивые миндалевидные глаза, черный блеск которых приковывал к себе. Она стояла, облокотившись на светлую стену и скрестив руки на груди. «Зачем?» «Мне нужно кое-что понять». Неохотно отозвалась Цин-Але. «Я действительно должна поделиться этими воспоминаниями?» — Выбора нет, — чуть усмехнувшись, ответила Дзиншихуан. Хуан. — Тем более, похоже, этого Хунха еще нужно отогреть. Барышня призвала полупрозрачные красного цвета огненные крылья и аккуратно прикоснулась к духовному барану. Тот незамедлительно отреагировал и довольным голосом проблеял нечто неясное. Картинки воспоминаний на самом деле начали складываться гораздо понятнее. — И как империя без вас еще не развалилась? была ошеломлена княжна уставившись на мощь ученицы пика ханьши мы договорились без формальностей бросила девушка тем более хочется княжне этого или нет эту ученицу назначили наставницей а значит нам придется много общаться хорошо вздохнула сын Олев, вспомнив невыносимую еланцю Барышня Зинши ты не худшее, что могло случиться. от же, как следует, этого хунхэ, чтобы он стал более разговорчив. — Вот как? — подняла брови Зинши Хуан. — Княжна уже отдает приказы? Посмотрим, кто кого будет слушаться на учебном поле пика Ханьши в скором времени. Цин-але призадумалась. Тот, в чьих руках сила, всегда сверху над тем, кто слаб. Я и спросила, где тебя обучали так талантливо, что ты не в состоянии даже вырваться из захвата. Образцовый наставник Удзю не обучал меня технике боя и заклинательству. Нахмурившись, снова попыталась сменить тему цин Олег, говорить и выставлять на всеобщее обозрение собственную слабость в который раз, хоть они и находились в зале Цунхуа только вдвоем, казалось чем-то унизительным. Но данный вопрос давно мучил, изводил и саму княжну. Почему? почему с ней обходились все детство иначе, чем с другими учениками и отослали на задворке княжества, причина должна скрываться в прошлом, и она должна сама для себя все прояснить. Как странно. Грея руками и крыльями духовного барана, Цзинши Хуан бросила краткий взгляд на подопечную. Образцовый наставник Гу – прекрасный воин. Не обучить княжескую дочь в условиях надвигающейся войны – это необъяснимый шаг чем ты занималась на пикеша изучала каллиграфию и литературу сказала цин оле поняв что новоиспеченная наставница не отстанет пока тоже не докопается до истины но в основном мы играли с барышней су и ее братьями генерал цин упомянул что перед отъездом с пикеша тебя ранил сильный демон как это вышло барышня Дзинши. нахмурилась сын але ты об этом уже знаешь Неужели Бэй не может не растрепать хотя бы такие вещи? Я встретил Шоху Инчена, когда поднималась в гору. Он напал на меня, преследуя свои неизвестные цели, и ранил. — Шоху Инчен? — отпрянула в ужасе темноволосая девушка. Генерал Цин не упоминал ведь демона. — Как такое возможно, что на тебя напал главный демон Синей бездны? Зачем, почему и как то осталась в живых? Циналя поняла, что теперь и сама говорила лишнего, но было уже поздно. «Барышня Цзиньши, не пытай меня, умоляю, я не знаю мотивов этого шоху. Он оставил на моем теле глубокую рану, которую частично исцелил сначала брата, потом... небожитель». Княжна вовремя вспомнила, что не стоит упоминать историю о визите в небесный дворец Ян Интяня. «Почему ты пошла в гору в одиночестве?» — нахмурилась Цзиньши Хуан. «Разве это не безрассудство?» «Барышня Цзиньши!» Циналя закрыла лицо ладонями, попытавшись спрятаться от потока вопросов наставницы. Пикша — спокойное место, и годами там не появлялись никакие демоны, тем более в гор мы пошли вдвоем с барышней Су. Но в пути она сильно утомилась, и осталась ждать меня на предгорье у ручья. Сильно утомилась и оставила госпожу один на один с опасностью. Холодно бросила Цзиньши Хуан и, подумав, добавила. «Итак, у нас есть замечательный друг, опустивший голову в ручей в тот момент, когда нужна была помощь. Образцовый наставник, не научивший ученицу абсолютно ничему. Я начинаю понимать, почему ты так вцепилась в этого духовного барана». Я не кланялась господину Гу как учителю. Сдержанно отозвалась сын але «Вот как? Еще интереснее почему? За шестнадцать лет не заслужил доверия?» Девушка подняла брови и неотрывно смотрела на княжну чуть-чуть Алые губы ее казались приоткрытыми. Вся эта история достойна постановки. Вдруг холодно усмехнулась она. «Учитель — это навсегда!» — замялась Цин-Але. «Связь учителя и ученика неразрывна сквозь времена». «Все верно. Господин Гу всегда знал, что рано или поздно мы расстанемся». Вздохнула Цин-Але. «А ты сама это знала?» «Я не то чтобы... Мне мало рассказывали о планах князя. Меня навещал только Цин Бэй. Позволь проверить твою энергию, Ци». Потянулась Дзинши Хуан после того, как отогрела крыльями феникса Хунхэ. Но Цин-Али резко отпрянул. «Да что с тобой такое?» Рассердилась наставница, но в этот раз не стала давить. «Хорошо, проверим в другой раз». Хунхэ, подняв рога и издав несколько звуков, начал показывать девушкам полупрозрачное изображение в духовных пузырях над своей раскрывшейся аурой. Иногда изображения прерывались, и часть диалогов была не слышна. Воспоминания начинались лет восемь назад, с момента, когда породу духовных баранов только вывели мастера на пике Фэнмо и несколько баранов были отданы князю и для забавы, и, конечно же, для попытки сделать из них полноценное духовное оружие. Вот сын-лин юноша, верхом на коне едет по рынку в Ханшане с сын-бэем. Лицо князя хмурое, а лицо генерала привычно озаряет и он активно подмигивает городским красавицам. Юные барышни закидывают княжеских сновей цветами, генерал-цин с радостью подхватывает стебли и крепко зажимает в ладонь – Князь отмахивается и смотрит на источник беспорядка строго. «Барышни, прекращайте!» Смеется Бэй, как самый юный генерал Северного княжества. Он может позволить себе поиграться с красавицами. «Вы что, не видите? Князю не нравятся ваши броски. Идите лучше посоринуйтесь между собой». Цинлин спешивается, и вслед за ним младший брат, кто распускается на землю, они привязывают коней и дальше идут пешком. Базар гудит голосами торговцев и людей. Тут духовный баран Хунхэ напрягался и пошевелил рогами, выжимая из себя, как из мягкой губки, давние воспоминания, и картинки чередой менялись одна за другой. Цин-алей неотрывно смотрела, не моргая, пытаясь уловить каждый момент и ничего не упустить. Дзенши Хуан, удобно усевшись на подушке и закидывая виноград из вазы в рот, Более отвлеченно смотрела на сами воспоминания и больше наблюдала за реакциями княжны. Казалось, мимика девушки и то, какими глазами смотрит она на юных братьев, были более интересны девушки, чем разыгравшийся театр воспоминаний. Широкие торговые ряды были выложены брусчаткой, искажающей отражение многочисленных фонарей и гобеленовых баннеров, развивающихся на ветру. Даже не имея возможности чувствовать запахи, само воспоминание казалось теплым и пряным, словно источало аромат свежих трав и дыма от уличных кухонь, где повара жарили ароматное мясо. Торговцы, одетые в цветастые шелковые халаты, важно восседали за своими прилавками, стараясь привлечь внимание высокопоставленных юнцов к своему товару. У них было все, от блестящих шелков до керамики и драгоценностей. Среди этой пестрой толпы князь и его брат неспешно прогуливались вдоль рядом, пока князь не остановился около лавки с тканями. Цинлин обернулся к брату, прикоснувшись к шелкам на лотке торговца. Абай, возьмем эти ткани. Скоро ты направляешься в Шат, отвезешь сестре. И скажу, что наш старший брат передал дары». Потронивал генерал Цин. «Нет». Хмуро дернул его князь. «Скажешь, что от себя». «Эх, Алин, зря ты так, малышка, Мэй-Мэй всегда тебе интересуется. Может быть, в этот раз передашь ей письмо?» «Нет», — сухо ответил юноша, — «это лишнее». Дальше на пути юноши исследовала лавка с украшениями. «Зайдем, купим ей новую шпильку», — скомандовал юный князь. Ценбэй, размяв затекшую шею, засомневался. «Мэй-Мэй редко носит такие украшения, в горах Шана, как вольный ветерок». «Хорошо, давай зайдем и посмотрим». Князь не смог выбрать украшения и, гневно развернувшись, вышел из лавки. «Что не так?» — вздохнул генерал Цин. «Все. Все не так. Эти украшения не подходят для нее». «Да?» — удивился цинбы «Ладно, нет, так нет. Зайдем в другую лавку». «Нет». — холодно отрезал князь. «Закажу ей у приезжих торговцев лазурную шпильку в форме цветка». «Я не стану говорить, что выбрал ее сам!» Закрылся генерал Цин. «Либо дари, либо твои проблемы!» Князь хмуро хмыкнул и отвернулся, взмахнув рукавами халата. Все эти картины были столь непохожи на холодного Цинлина. Цин Оле, смотрела и не могла поверить, что это реальные воспоминания, заключенные в духе хунхэ, а не театральное представление. Дешевая комедия, чтобы разыграть ее княжну. Далее в торговых рядах внимание юношей привлек продавец чая. На его лотке было разложено многообразие сортов. — О, а вот это нам надо! — в один шаг подпрыгнул Цинбэй. — Отвезу в разного чая для образцовых наставников. Господин Гу Го оказывает княжеству неоценимую услугу. Князь молча кивнул. На лотках с экзотическими фруктами юноши выбрали огромную корзину разных фруктов и ягод. — Выбирай, недозревшие. Сухо скомандовал князь, чтобы они хорошо сохранились, пока довезешь их в ша. На мече быстро доеду, почесал щеку сын Бэй в недоумении. Хорошо, хорошо, не спорю с достопочтенным. После этого картинки оборвались, и духовный баран поднял глаза на цин Але, выдавив из себя. Хун? Что не так? Ты сломался? А, ты снова голоден. Цин-але потянулась за подносом с фруктами и вложила в рот хунхэ спелую сливу. Ешь аккуратно, косточку надо выплюнуть. Надо признать, у этого питомца отменный аппетит. Пожалуй, после просмотра сходим вместе поужинать в зал Лунмен. Там много еды. Зал Лунмен похож на кухню Пика Хэньши. Там тоже все просто, и никто тебя не обхаживает. Скоро увидишь сама. Отозвалась Цзэньши Хуан, судя по ее ничего не выражающему лицу — Рыночные сцены ее не впечатлили и даже вызвали недоумение, почему княжна так бурно отреагировала. Капни на его шею еще несколько капель масла. Похоже, он голоден от того, что есть более глубокие и скрытые воспоминания. «Да?» — цена уставилась на наставницу. В молчаливом ответе дзинши Хуан закатила свои красивые черные глаза. После того, как Хунхэ продолжил воспроизводить чужие воспоминания, сын Алле снова села прямо перед бараном, всматриваясь в каждую деталь. На этот раз перед ее глазами возникли картины строительства зала Цунхуа. Свет первых солнечных лучей, утром пробившихся сквозь оконные проемы, ознаменовал начало нового дня на строительной площадке уже выросшего из дворца. Казалось, что в воздухе витают смешанные запахи дерева и влажные извести, Мастера и часть солдат собрались вместе, чтобы продолжить возводить зал. Камень должен быть светлым. Лишенный эмоций лицо юного князя, казалось, ничего не выражало. Он хлестко и короткими фразами раздавал приказы, хмурился и был бледен. Темно-зеленый не подойдет, уточнил один из мастеров. Нет. Жестко отрезал Цинлин, темно-синий халат, которого чуть развивался на утреннем ветру. Стены зала медленно поднимались, как будто сами они стремились ввысь, чтобы поддерживать величие небес. Цин-Але, наблюдая за картинами стройки, невольно вспомнила хрустальный дворец ян Интяня и вздрогнула. Этот жест не остался незамеченным, внимательной наставницей. Та с интересом попеременно смотрела то на картины воспоминаний, то на девушку. По углам зала рабочие отстраивали деревянные колонны, над которыми сразу же трудились в поте лица искусные резчики, которые мастерски вырезали фигуры мифических животных из легенд. — Эти мифические стражи защитят юную княжну! — сказал один из резчиков, обращаясь к князю. — Когда барышня приедет в столицу? — Не сейчас. — сухо ответил Цинлин. — Меньше вопросов. Продолжайте. — Сколько лет назад отстроен этот зал? Вмешалась Дзиньши Хуан, отвлекая сын али от воспоминания. «Какой смысл был строить дворец и не привести тебя в столицу?» Она пожала плечами. Цин-Али и самой хотелось бы понять, какой же глубокий смысл кроется в этой странной братской заботе, отложенной во времени. «Давай погреем барана снова», — предложила дочь магистра. «Ему легче, когда он в тепле». «Понимаю». — отозвалась Цин-Алия. — Я тоже не люблю холод. Дзиньши Хуана кинула девушку взглядом, в котором интерес смешался с непониманием, и принялась вновь посылать тепло из огненных крыльев духовному существу. Хунхэ мягко произнес. — Хун. Следующее воспоминание не могло сформироваться очень долго. Прошло не менее получаса, когда сквозь синие разводы небес Цин-Але отдаленно увидела знакомые склоны пика Ша. Князь, уставший и промокший, следовал от полигона цин -Бэя к границам Ша. Спешившись с духовного меча, дорожными сапогами он вступил в грязь. В этот момент с вершины самой высокой горы навстречу ему двигалась огромная белая фигура с крыльями, обнимающими грозовое небо. Белоснежный дракон Ян Лунь выдохнул жаром, и горящая трава около сапог юноши запылала, издавая жженые запахи. Цинлин отступил на шаг назад. Тяжелые синие тучи обрамляли духовную школу Пикша, возвышаясь непрозрачным куполом над ее крышами. Всё небо, одетое в мрачные оттенки серого, словно старинное шелковое одеяние, окрашивалась местами в глубокие тона индиго и маренго, предвещая скорое приближение острой грозы. Вспышки молний золотистые и ослепительные, вспарывали, словно меч воина плоть, небесную пелену, озаряя небо ненадолго яркими бликами лазури и мягкого серебра. Сквозь валь проступающего холодного дождя перед юным князем приземлился белый дракон и взглянул на юнца красными глазами. «Что этот князь замыл в такой дали? Прилетел, вторгся, разбудил этого почтенного дракона!» Хриплым голосом спросил Ян Лунь, пристально вглядываясь в черты лица юноши. Черные пряди волос Цинлина в беспорядке раскидались по плечам, Опуская точенных скул на полы халата, бледные губы его были крепко сжаты, на лице читалась усталость от длительного полета на мече в непогоду. Чешуйки дракона, как бесчисленные жемчужины, сияли и отражали свет молний, создавая вокруг драгоценную ауру сверкающего опала. Мощные крылья, походившие издалека на декорацию из плотной рисовой бумаги, Дракон чинно сложил вдоль туловища. Этот князь желает повидаться с сынале. Сдержанно ответил юноша. Отойди с пути, хранитель Ян. Эх. Ян Лунь потер лапой голову. Этот почтенный дракон должен оповестить вас, что свидание будет отложено. Цинлин. С тех пор, как небесный Бог Ян Интянь взял тебя в ученики, прошел уже не менее чем год. Та целительная энергия в твоем теле, что Владыка Небес передал своему ученику, еще не полностью сформировалась и взаимодействует с твоими духовными орудиями. И энергии воина. Такая смесь энергий может и не только может, но и навредит формированию духовного ядра барышни, особенно, учитывая то, что с ней произошло при ее рождении. Дракон вдруг замялся. В этот момент картинка воспоминаний рассыпалась и померкла. Духовный баран хунхе устало улегся на пол. «Похоже, это воспоминание слишком тяжелое, сохранилось лишь частично», — заметила Цзиньши Хуан. Цин Али отвернулась, с трудом сдержав предательские слезы, навернувшиеся на глаза. Она по кусочкам пыталась сложить в сознании картинку. Хоть воспоминание оборвалось, ей стало лучше понятно, что произошло в детстве. Из-за несовместимости энергий брат не мог к ней приблизиться. По какой-то причине белый дракон Ян Лунь оберегал ее все эти годы, а при рождении случился какой-то недуг, из-за которого отец привез ее в Ша. Дзэньши Хуан, уловив настроение княжны, не стал ее донимать. «Ничего интересного». Хмыкнула она и провела рукой по шее Хунха, Я-то думала, покажут сценки из павильона пионов. А здесь какие-то осколки событий. Циналия, похоже, этот Хунхэ не сохранил больше никаких воспоминаний. Для твоей безопасности нужно его стереть. Или ты хочешь пересмотреть еще раз? Нет. Отвернувшись, ответила княжна. Я все увидела, и в этот раз ты права, барышня Дзинши. Если князь узнает об обмане, будут проблемы и у меня, и у тебя. Надо стереть барана, ты сможешь помочь?» «Да», — ответила дочь магистра и накрыла голову духовного животного руками, выпуская из ладоней огненную энергию феникса. Хунхэ не будет больно?» Поборов слезы, спросила сын але Цзэньши Хуан ответила, всматриваясь в лицо девушки и в то, как старательно та подавляет эмоции. — Не будет. Через несколько минут, когда воспоминания были стерты, она спросила. — Что думаешь делать с этим бараном дальше? Цин Олена наклонилась к животному и погладила его по золоченным кудрям. Этот хунхэ рассказал мне больше, чем все остальные люди за последние шестнадцать лет. Оставлю его себе. — Питомец? Не смогла сдержать усмешку барышня инши. Может, лучше завести кошку? Хорошо, не смотри на меня так, княжна. Баран так баран, не мое дело. — Наконец-то! — хмуро подметила сын Оле. За несколько часов дождь прошел, и солнечные лучи снова ласково выглянули из небесного разлома И прикоснулись к серебристой крыше зала Цунхуа. Когда слуги спустя время спешно принесли ошейник и нефритовый кулон для нового питомца, Дзиньши Хуан первая протянул руку на серебряный поднос и, увидев кулон, прыснула со смеху так, что красивые и точеные скулы ее свело судорогой. В чем дело? Не понимая, спросил сын Алей и взяла в руки подвеску. Когда она прочла надписи. Белоснежное лицо ее сделалось пунцовым. Слуги, испугавшись, упали на колени. Княжна, простите, если что-то не так. Ваши никчемные слуги что-то не поняли. Все было исполнено по вашим точнейшим указаниям. Барышня Дзеньши не могла остановить смеха, а раскрасневшийся сын Оле жестом показала слугам выйти и взялась за голову. «Почему? Ну почему раз за разом получается так, что люди ее не понимают? Она что, плохо изъясняется на родном языке?» После полудня Цзинь Шихуан покинула зал Цунхуа и отправилась за пределы дворцового комплекса в гостиницу Ханьшаня, в которой остановилась вместе с другими учениками и образцовым наставником Шихуан Луном. Генерал Цин и князь Цинлин подошли к залу сестры, Но войти после утренних представлений не решились. На лужайке у входа в зал мирно пасся безмятежный вполне отдохнувший хунхэ с извилистыми рогами. На шее его красовался широкий кожаный ошейник, с которого свисал белый нефритовый кулон. Цинбей, вздохнув, наклонился и рассмотрел, что за иероглифы были выгравированы на кулоне. Тому ничтожному, кто осмелится подойти к этому почтенному хунхе, принадлежащему ее светлости, княжне сын але будут отрублены кисти рук, ступни ног и вырван язык. Князь вслед за генералом склонился и повертел кулон в руках, обратившись к брату. «Она действительно это написала?» Генерал усмехнулся. «Похоже, малышка настроена серьезно». Сам посуди, сколько страждующих душ она попыталась спасти и осчастливить по пути в Ханьшань. А теперь затеяла новую игру и проверяет тебя на прочность. Лучше не трогай этого барана и даже не дыши в его сторону, иначе... Ты видел, что тут написано? Вдруг расхохотался генерал до слез в уголках янтарных глаз. Почему так сложно? Вздохнул Цинлин, отпустил жетон, и тот вновь погрузился в золотую шерсть духовного барана. Отстраненный, даже несколько брезгливо сказал баран и, виляя бедрами, направился к входу в зал, где у хозяйки для него всегда были припасены угощения. Примечание после главы. Павильон пионов. Название древнекитайской оперы, рассказывающей о романтичной истории любви.